Глава десятая. Двадцать три. Человек. Реклама. «Должно быть симпатяга», — подумала худенькая девушка, наблюдая за несчастным парнем, у которого, судя по всему, разрядился телефон. Она завтракала в шоколаднице. Акция. Свежевыжатый морковный сок, вкуснейшие сырники и капучино. И грелась на апрельском солнышке. Сегодня на работу она явится не раньше двенадцати. Все равно сидеть до позднего вечера. Она пребывала в ссоре уже больше месяца, которая все вернее тянула на расставание. И дома ее ничего не ждет. Не хватало еще закончить тоннами бананово-шоколадного мороженого перед телевизором с бесконечными менталистами, служанками и играми престолов. «Зато хоть поправлюсь», — уныло подумала она. По соседству с шоколадницей открылось новое заведение, обещавшее американский гриль и вечеринки в стиле вестерн. И парень с разряженным телефоном был, судя по всему, живой рекламой. Разодетый скорее не как ковбой, а как гауча-грабитель или что-то в этом роде. В каком-то кино она видела. Под цветастым пончо у парня прятались бутафорские пистолеты, а за спиной маленькая гитара, тоже бутафорская потому как на ней значилось «Синьоритам ход фри», «Шоты или коктейль в подарок», «Кабальера, одетым по теме, фри». Поразите нас вашими костюмами и выиграйте главный приз — романтический уикенд на двоих. Да уж, выиграть романтический уикенд с кем-нибудь на двоих е бы не помешало, хотя бы с этим человеком рекламы, «Свидание вслепую». Она улыбнулась. Еще на парне были черный стецен и косынка, скрывающая половину лица, из-за чего, собственно говоря, он и смахивал на грабителя. Еще, наверное, потому, подумала она, что даже под этой хламидой видно, как он строен. Стройный грабитель. И у него были проблемы. Ему требовалось срочно позвонить. В одной руке телефон, в другой бумажка в сто рублей. Он уверял прохожих, что села батарейка, А ему необходим звонок. Один короткий звонок. Он заплатит. Только все торопились по делам. Парень обратился к крепкому мужчине. Даже предлагал замен свой телефон, пока будет говорить. Не больше нескольких слов. И, конечно же, заплатит. Но крупным мужчинам не досуг, когда ждет огромный черный Мерседес-джип, а в нем молоденькая кукла с накачанными губами, которая только что делала селфи. Расстроенный парень отошел в сторону и залег из-за понча рекламные стикеры. Такие же, с рекламой предстоящего мегапати, худенькая девушка обнаружила за своим столиком, из чего сделала вывод, что новое заведение было аффилировано шоколадницей, где она пила кофе весь последний год. «Счастливый год!» — подумала она печально. И поняла, что делает парня таким притягательным. Помимо широких плеч и какой-то волнующей легкостью движений. Глаза. Очень красивые, глубокие и выразительные, конечно. Но эти его глаза были разноцветными. И, наверное, скулы. Даже под косынкой можно было угадать их очертания. Правда, симпатяга. Прямо Клинт Иствуд вспомнила кино «Худенькая девушка». Конечно, о сходстве парня со знаменитым американским актером судить было сложно, но ей хотелось так думать. В отместку тому, с кем была в ссоре. Потом она подумала. Нет, не у Клинта истуда. У кого-то другого ведь глаза разноцветные. Но парень прямо вот... Эх, была бы она свободной. Конечно, худенькая девушка не собиралась никому мстить, тем более заводить интрижки. И уж тем более в отмеску. Так просто мысли, почему бы не полюбоваться приятным человеком. Парень опять посмотрел на дисплей своего телефона и сокрушенно покивал. Батарейка умерла. Попытался обратиться к мамаше, тащившей куда-то за руку ребенка, но та на него даже не взглянула. Человек реклама, просто функция. Скорее всего, попытается вам что-нибудь продать. Малыш, уводимый прочь, Таращился на него с любопытством. И парень ему, точнее ей, весело подмигнул, а затем помахал пальцами согнутой ладошки. «Пока-пока!» И девочка засмеялась в ответ. На его руках надеты тонкие белые перчатки с щегольской и, конечно же, бутафорской вышивкой. «Ярослава!» — строго и раздраженно обернулась мать девочки. И случайно вглядела с человека рекламу. И вот она уже улыбается, сама. Но траектория движения выбрана. Прочь. Худенькая девушка допила сок. Оставался еще кофе. Поднялась из-за стола и сделала всего несколько шагов. «Вот, возьмите, вам ведь надо позвонить». Она протянула ему свой айфон. Улыбнулась, обнаружив, что у него точно такая же модель. В разноцветных глазах парня почти по-детски трогательное удивление и благодарность. — Буквально пару слов. Человек волнуется. Вот возьмите. Он протягивал ей купюру. — Не надо ничего, — запротестовала она. — Говорите, сколько нужно. И почему-то по-своейски добавила. — У меня безлимитный. — Как и у меня, — с пониманием кивнул парень. — Но на этих айфонах зарядка. — О, да, — согласилась худенькая девушка. Мгновенная заминка. Она протягивает телефон на сто-рублевую купюру. Парень захлопал глазами. И оба рассмеялись. «Не, но ведь правда хорош», — успела подумать худенькая девушка. И голос еще вдобавок хрипловатый. «Ну, звоните», — сказала она. «Да, спасибо вам огромное», — затороторил парень, взял ее телефон. «Она у меня ревнивая. Понимаете, это нелепая ссора». «Как еще понимаю, чуть горячее, чем позволяют обстоятельства», — произнесла худенькая девушка. «Она? Ну, конечно же, она» чего я тут себе нафантазировала. Пальцем в перчатке он стал набирать на экране номер. Не положено ничего снимать до конца смены, пожаловался он и коснулся косынки на лице. Набирать-то я наловчился, а вот говорить через это. Поднес телефон к уху, пошли гудки. Немного смущенно взглянул на девушку. — А, я пойду допью кофе, — она указала на свой столик. С благодарностью кивнул отвернулся машинально сделав несколько шагов когда люди так разочаровывают они наверное просят прощения да услышала худенькая девушка начала разговора и подумала бедный судя по всему мозг ему выносят по полной как и мне несправедливо это он так старается парень вернул телефон через минуту как и обещал Выглядел очень расстроенным. «Спасибо еще раз». Вздохнул. «Не за что», — ответила хунингая девушка. «И зачем-то добавила. Лишь бы на пользу». Он пожал плечами. Легче от ее замечания ему явно не стало. «Наверное, все будет хорошо», — предположила она и подумала. «Веду себя, как последняя дура, да еще и язва». «Не знаю, как теперь будет», — сказал парень. «По-моему, только хуже стало». «А вам все равно большое спасибо. Пойду на вторую точку». «Живая реклама», — он улыбнулся, но все еще смотрел на нее. «Удачи вам», — пожелала худенькая девушка. «Да, не помешало бы», — печально согласился парень с разноцветными глазами и вдруг сказал. «Жаль». «Что?» — откликнулась худенькая девушка. Что встретились при таких обстоятельствах? Что уже занят? Вы очень хорошая, правда? Спасибо, смущенно поблагодарила, она и тут же подумала. Да ведь он читает мои мысли. И знаете, вот вам совет от человека рекламы. Любовь не должна приносить боли, когда уже нет радости. Не к тому, что отношения должны быть пустыми, но когда-нибудь останется только боль, как привычка. Остерегайтесь этого. Я вот попал. Ох, простите, наверное, наболтал вам какой-то личной ерунды. Не за что извиняться, сказала она. Такая вот психология любви в виде комикса. Забавно. Вдруг и вам пригодится. Возможно. Разноцветные глаза уже улыбались. В самое ближайшее время. Ох, простите, опять болтаю лишнее. Ничего, сказала она. Правда, последнее замечание было лишним. А может и нет. Она улыбнулась и, чтобы сменить тему разговора, спросила, а эти ваши вестерн-пати стоят того? Не знаю, сам не был ни разу, честно признался парень. Говорят, ничего. Я здесь через день, почетным. Ясно. И знаете что? Она, парень, нахмурился. Правда ревнивая. Я сказал, что с чужого телефона может начать вам названивать. — Не снимайте незнакомый номер. Через час успокоится. Мобильные у нее шесть-семь последние цифры. — Хорошо, — улыбнулась худенькая девушка. Столько из-за меня хлопот и беспокойства и наговорил вам ерунды. Все ок, мило поболтали. Один мой друг, рок н говорил, с супергероем не нужны гугл-карты. Наверное, о том, что никогда не поздно все поменять, — заявил он и смущенно уставился на нее. «Ну вот опять, ну что со мной такое сегодня? Наверное, потому что пятница, тринадцатая, или весна действует?» Вероятно, и то, и то, рассмеялась, и решил добавить. «Улаживайте свои дела. Может быть, в какое-нибудь четное число снова зайду сюда попить кофе». Ровно через пятнадцать минут начались звонки с незнакомых номеров. Больше всего было заканчивающихся на шестьдесят семь. «Бедный, да она у него маньяк!» — подумала худенькая девушка, допивая второй кофе. Поискала глазами человека рекламу. Но тот уже куда-то ушел. Сухова дал отбой набора номера. Видимо, звонить бесполезно, не снимет. Но ему уже удалось найти айфон. Телефонные операторы и так, по известным причинам, шли им навстречу. Здесь же оказалось все проще простого. И это настораживало. Айфон находился в кафе «Шоколадница», в людном публичном месте, и не двигался. Никаких перемещений сигнала. Мобильный номер Алексея Сухова заканчивался цифрами 6-7. Из всех, кто мог знать его наизусть, Сухов был уверен лишь в троих. Самом себе, Ксюхе и Ванге. Звонки по нему носили как личный, так и служебный характер. Как правило, это были разные вещи. Как правило. Но не сейчас. Сухов ничего не мог с этим поделать. Вот что он услышал чуть более пяти минут назад, когда ответил на незнакомый звонок. «Когда люди так разочаровывают, они, наверное, просят прощения, да?» произнес кто-то очень печальный. «Простите?» «Я разочарован, Сухов!» «Я очень сильно разочарован!» Голос окреп. И теперь к досаде добавилось что-то шальное. «А ты так и не извинился!» Сухов досчитал до трех. «Кто говорит?» спросил он. Хотя уже все понял. «Я этого не хотел. Видимо, теперь придется ускорить счет. Следи за сетью. Знаешь, где смотреть. Постой! Подожди!» Хочешь поболтать? Смешок, не разочаровывай меня еще больше. О какой моей вине ты говоришь? быстро произнес Сухов. Теплее, задумчиво произнес голос. И снова смешок. Найди. Может, изгодишься еще. Но не прячь столько страхов в своем голосе. Это связано с фарилью, сказал Сухов. «Это связано со всеми. Но теплее. И вот еще что. Перезвонишь по этому номеру сейчас, она умрет». Сухо сглотнул. Вот она, ночная водка. Подкатила глотком тошноты. Следующая мысль была уже совсем идиотской. Голос хриплый. Вчера у пьяного форели по телефону был похожий. «Тебе ведь известно, что перезвонить придется», — сказал Сухов. А тебе известно, что произойдет дальше. Мне да, быстро согласился Сухов. И подумал, что если бы его сейчас вырвало, он бы даже не удивился. Но не все ведь зависит от меня, правда? Пару мгновений голос обдумывал услышанное. Сухов следил за секундной стрелкой своих наручных часов. «Твоя покорность фальшивая, но ход хороший», — наконец заявил голос. Скорее, даже одобрительно. Мы поняли друг друга. Только больше не ошибись. «Не трогай ее», — попросил Сухов. «Хм! Интересная просьба, учитывая характер наших отношений». Сухов посмотрел по сторонам. Все словно куда-то расплывалось. Кирилл подал знак, поднятый кулак. Разгибает пальцы. Через несколько секунд телефон будет найден. И тот кто на другом конце линии знает это. Почему? Зачем ему так? «Ну, как решим?» — спросил Сухов. «Минут пять я бы мог попридержать». «Хорошо. Пять минут. Перезвонишь секунды раньше, она сразу умрет. По твоей вине, у тебя ровно пять минут. Потом делай, что хочешь». Поднятая ладонь Кирилла полностью раскрыта. Он начал совершать ее в воздухе оборот. Вот-вот местоположение говорящего будет определено. И ему это известно. Почему он ведет себя так? Зачем звонить именно сейчас, утром, в явно рабочее время, когда просто технически есть возможность его быстро засечь? А пока подумай, для чего мы так по-свойски поболтали? Впервые. В голосе насмешка, словно мысли Сухого уже просканированы. Ровно пять минут. «Не ошибись, Сухов!» И разговор закончился. Когда худенькая девушка допила свой второй кофе, снова уже в сто первый раз зазвонил телефон с последними цифрами шесть и 7 на экране. «Реально ревнивая маньячка», — подумала она, и опять поискала глазами человека рекламу. И мечтательно улыбнулась. Ее айфон продолжал перезвонить. Шесть, семь. Это пора было заканчивать. Она сняла трубку. Сухов прождал ровно пять минут и начал звонить. Со своего мобильного, со служебного номера и даже с телефона Ванги. Трубку не снимали. Что-то пошло не так. Он в отчаянии посмотрел на Вангу. Дал отбой. Телефон, с которого ему звонили, по-прежнему не двигался находился в кафе при Большом торговом центре. Опергруппа уже была готова к выезду. Сухов попытался еще несколько раз. Безрезультатно. Парахрепел, легонько постучал своим телефоном по столу. «Звони», — сказала ему Ванга. Он снова набрал номер. И трубку вдруг сняли. Сухов ожидал услышать что угодно. Но только не то, что он услышал. «Послушайте, он любит вас!» — сообщил Сухову приятный женский голос. — А я просто посторонний человек. Конечно, в следах Сухов не потерял дар речи. Но примерно секунду он смотрел на Вангу даже не в изумлении, а с какой-то тоскливой растерянностью. Вот сейчас, наверное, самое время, чтобы его и вырвало. — У него сел телефон, а я ему дала свой, — добавил приятный женский голос. — Мы знакомы, так что девушка... — Сухов вздохнул. — Пожалуйста. «Никуда не уходите. Оставайтесь в людном месте и никуда не уходите», — попросил он. «Этот человек очень опасен». Затем Сухов представился и попытался как можно более быстро и емко объяснить ситуацию. Но она все еще не верила. «Это какая-то шутка», — поднерисовался приятный женский голос. «Не смешно. Передайте хозяйке телефона, что не стоит сюда больше звонить». «Мы видим вас», — сказал Сухов. «Кафе «Шоколадница». Опергруппа уже выехала. Будет с минуту на минуту. Ваша жизнь находится в опасности». «Да что вы такое говорите? Мне на работу надо ехать!» Но прозвучало уже не так уверенно. Кирилл развернул Сухову дисплей своего лэптопа. Определил, на кого зарегистрирован телефон. «Елена Сергеевна», — сказал Сухов, — «оставайтесь на месте. Я буду говорить с вами до прибытия сотрудников полиции». Они уже на месте, сообщил Кирилл. Там отделение рядом. Она не верила. Потом пришло ошеломление. Потом она плакала. Ванга наблюдала, как Сухов допрашивал худенькую девушку. Потом допрашивала свидетеля сама. Ей даже удалось заставить худенькую девушку улыбнуться, но ее улыбка быстро померкла, стала горькой. Потом на время они оставили ее одну. «Ну и что ты думаешь?» — спросила Ванга. «Думаю, что ей понадобится психологическая помощь», — сказал Сухов. «Я не об этом». Ванга выглядела непривычно, усталой, хотя было еще самое начало рабочего дня, и она, в отличие от Сухова, не провела ночь в обнимку с бутылкой. «Что все это было?» «Ты имеешь в виду, что впервые звонок от него без всяких звуковых примочек?» «Я имею в виду, что она единственная, кто видел телефониста, не того, кто за ним прячется» а именно телефониста, и осталась при этом жива.